Баста. Завтра утром он пошлет к Пелесье за большим флаконом Амура и Психеи, надушит его содержимым бювар графа Веромона и выполнит заказ. А потом возьмет свой чемоданчик со старомодными помадами, притираниями, саше и кусочками мыла и отправится в обход по салонам своих древних старок керцогинь И однажды Последняя старуха-герцогиня умрет, и тем самым он лишится своей последней клиентки. И сам он тогда станет древним стариком, и ему придется продать свой дом, пелесье или кому-то еще из этих новоявленных торгашей. Может, он и выручит за него пару тысяч ливров. И возьмет он с собой пару чемоданов и свою старую жену, если она к тому времени не помрет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 Он закупорил флакон, отложил перо и последний раз отер лоб смоченным платком. Он почувствовал прохладу испаряющегося алкоголя и больше ничего. Потом наступил закат. Бальди не встал. Он поднял жалюзи, и его фигура по колене погрузилась в вечерний свет и засверкала, как обгоревший факел, по которому пробегают последние искры огня.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 Кроваво-красно-золотой мираж города был предупреждением. «Действуй, Бальдини, пока не поздно. Еще прочен твой дом, еще полны твои кладовые, ты еще получишь хорошую цену за твое приходящее в упадок дело. Решение еще зависит от тебя».